Глава 34. Два поезда ехали вместе, по параллельным колеям. Провинциальный состав с самопальной железной, бетонной и деревянной броней двигался чуть впереди. Московский бронепоезд следовал за ним. Староста сказал прямо, что не отпустят гостей-заложников до начала боевых действий. Так что Егору, Когану и Доку Пришлось совершить эту поездку в вычищенном и выдроенном до блеска третьим десантном, прицепленным к бронепоезду селян. Пассажирами вагона были также радушный хозяин, игравший сейчас роль словоохотливого экскурсовода, и полдюжины молчаливых автоматчиков, не отводивших от гостей глаз и стволов. Егор, прильнув к открытой амбразуре смотрел наружу, и в полуха слушал старосту. Как выяснилось, провинциал не врал. По крайней мере, относительно того, что на этом участке железки расположены три союзных селения, составляющих нечто вроде мини-конфедерации. Вдоль перегонов раскинулись небольшие огородики. Густо расставленные возле насыпи колья защищали куцы и делянки и не позволяли слизням взбираться на железнодорожное полотно. Между поселками, как оказалось, курсировала пара немоторизованных дрезин, закрытых по бокам и сверху толстыми дощатыми щитами. Этакий аналог подмосковных бронетричек. Но по-настоящему обжитой участок железной дороги охранял только местный чудо-бронепоезд. А вот дальше, дальше никакой охраны не было. Уже. Они остановились посреди разрушенного и сожженного четвертого селения конфедератов. Насчет того, что здесь когда-то находилась еще одна укрепленная станция, староста не солгал тоже. Наверное, и в остальном врать ему смысла не было. «Полюбуйтесь, что творят ублюдки заречные», — посетовал староста, выходя из вагона на пепелище. Егор, Коган и Док вышли за ним. Автоматчики следом. «Так, говоришь, дальше будет мост через реку?» Произнес Коган, глядя в ту сторону, куда убегали рельсы. «Да», — кивнул староста, — «большой, хороший, укрепленный мост. Не так уж и далеко отсюда. Сходу в лобовую его взять можно?» Староста покачал головой. «Никаких шансов. Рельсы на мосту разобраны. Весь наш берег как на ладони». А стволы у заречных есть такие, которые и твой бронепоезд, командир, покоцать могут. Короче, мы в открытую туда не суемся. И вам этого делать я тоже настоятельно не рекомендую. Коган задумался. А если пустить штурмовую группу в обход? Не по железке. Оно, конечно, можно. Староста почесал подбородок. Только через реку как-то переправляться придется. «А других мостов-то поблизости нет?» «Через реку?» Коган невесело усмехнулся. «А под водой слизни, да?» «Угу». «А переплыть ее?» Полковник бросил пытливый взгляд на старосту. «Я бы рисковать не стал. Даже на батарее. «Короче, с переправой у нас проблемы», — резюмировал Коган. «Не было бы проблем, сами бы давно переправились, резонно рассудил староста. Твои предложения. Староста кивнул на полувагон с вертушкой. Вот этого заречные точно не ждут. Однако сразу поднимать вертолет и бросать его в бой с неизвестным противником Коган не стал. Для начала полковник решил ограничиться разведкой. Небольшая разведгруппа отправилась к мосту на отцепленный от состава бронелетучки. Затем с пусковой катапульты штабного вагона взлетел беспилотник. Поскольку осторожный староста все еще не желал отпускать их в бронепоезд, Коган вызвал из штабного вагона оператора беспилотного летательного аппарата и приказал ему вынести с собой мобильный пульт управления. Полковник хотел лично видеть картинку, которую передает БЛА. Егор, потихоньку пристроившись за спинами Комброна и оператора, тоже заглядывал в экран переносного компьютера. Беспилотник летел над бронелетучкой на безопасной, то есть более чем приличной высоте, и в хорошем приближении выдавал на монитор все, что попадало в поле зрения оптического глаза, встроенного в брюхо аппарат. Пока все вроде бы шло нормально. Бронелетучка выехала на открытый берег, не широкой, но и не так, чтобы очень узкой реки. Вода в реке была застоявшейся. Берега заболоченные, покрытые ряской и густо заросшие камышами. Только середке струилась едва приметная вялая протока. «Наверняка здесь полно слизняков, подумал Егор. К счастью, тумана пока не было. Некоторое время бронелитучка ехала вдоль берега. Потом в зону видимости была попал мост. Пространство вокруг моста было усеяно кольями, оплетено колючкой и опутано газой. Колья и шипы торчали даже из береговых склонов и из опор моста. Колючая проволока нависала над водой непролазными шапками. Видимо, защита от слизней была одинаковой, что на этом берегу, что на том. Мертвых тварей Егор не заметил. То ли здешний гарнизон тоже разнообразил мясом интродуктов свой рацион, то ли заречные просто сбрасывали туши-слизни в воду, чтобы разлагающиеся твари не воняли под носом. Мост, как и говорил староста, был большой, то есть широкий и длинный, и укрепленный, то есть очень хорошо укрепленный, практически неприступный. Его мощные металлические фермы, покрытые ржавчиной, но еще достаточно прочные, соединялись мостиком, на котором были оборудованы три огневые точки. В одном верхнем гнезде Егор опознал спаренные 23 миллиметровые автоматические заушные пушки. Из второго торчал КПВТ. И для полного счастья АГС в третьем гнездышке. Это было не все. Что еще? Пара расположенных по обе стороны моста и обеспечивающих фланговое прикрытие хорошо защищенных стрелковых площадок, из бойниц которых тоже высовываются явно не автоматные стволы, плюс дополнительная пулеметная вышка над путями, плюс обложенные мешками позиции автоматчиков и гранатометчиков, плюс... Ага, самое интересное было все-таки на противоположном берегу. Там буквально из-под моста Из укрепляющих склон плит вырастали два толстостенных дота, залитые бетоном, обложенные бронепластинами, поблескивающие оптикой и наверняка связанные друг с другом подземным переходом. Они лепились к железке с двух сторон. Каждый дот имел по три амбразуры. Все шесть бойниц смотрели на реку и чужой берег. Стволов в темных проемах видно не было. Зато над чернеющими в бетоне щелями нависала подвижная бронезаслонка. Вполне возможно и даже скорее всего такие же заслонки имелись и внутри Дотов. Судя по всему, это был главный опорный пункт в оборонительной системе моста. Впрочем, предназначался он наверняка не только для обороны. Егор начинал понимать тактику заречных. Когда опасного тумана нет, Охрана моста несет службу на всех боевых позициях. Когда же поднимется туман, из воды выползают интродукты, и нападение противника с противоположного берега можно не опасаться. Гарнизон покидает посты, запирается в бункероподобных дотах, закрывает амбразуры и переживает нашествие тварей. А потом выходит на дежурство снова. Однако вооруженная охрана еще полбеды. Примерно на середине моста пути были... Нет, не то чтобы совсем уж разобраны, как говорил староста. Просто посреди пролета зияла дыра, над которой нависала диковинная лестница. Два длинных прямых рельса на стальных тросах, пропущенных через металлические фермы. А между рельсами перекладины шпал. Рельсы и намертво прикрученные к ним шпалы были подняты на манер крепостного подъемного моста. Получался этакий мостик на мосту. Очень просто и удобно. Надо переправиться на другой берег, опускаешь рельсы. Надо перекрыть путь, поднимаешь. Собственно, разомкнутый участок железнодорожного полотна был невелик. Ремонтники Когана соединили бы пути в два счета. Но как подогнать бронепоезд и вести работы под кинжальным огнем автоматов, гранатометов, пулеметов и крупного калибра? И это при условии, что обратку со своей стороны давать нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить ненароком пути и мост. Да, заречные ребята хорошо здесь потрудились, хотя если у них действительно практикуется рабство, тогда подобные стахановские подвиги вполне объяснимы. Пока Егор размышлял на эту тему, бронелиточка приблизилась к мосту. На картинке, выдаваемой беспилотником, видно было, как по лесенкам и переходам моста-крепости забегали человеческие фигурки. Заречные засекли движение на берегу. «Подъезжаю к мосту!» – ожила рация на поясе Когана. «Вижу три, четыре огневых точки наверху. Кажется, пулеметные гнезда». «Еще одна точка с левого фланга. Кажется, с правого тоже есть. Точно есть. Дот на том берегу, сразу возле моста. Нет, два дота». Наземная разведка с запозданием докладывала о том, что и так уже было известно. «Малый вперед!» — приказал Коган. «Самый малый! В случае обстрела в бой не вступать, сразу возвращаться. Если стрелять не будут...» «Выпустите парламентера и постарайтесь вступить в контакт!» «Командир, зря ты это затеял!» Встрял было староста, но Коган лишь досадливо отмахнулся. Староста замолчал. Полковник нагнулся над пультом БЛА. Приказал оператору. «Перелетай реку, посмотрим, что за мостом!» Все внимание заречных было сосредоточено на бронелитучке. Безшумного беспилотника, спрятавшегося в низких облаках и пересекшего водную преграду сильно правее моста, они не замечали. Аппарат заложил широкую дугу над противоположным берегом. Неподалеку от моста располагалась крупная обжитая станция. Собственно, и не станция даже, а приличный такой поселок. По размерам, наверное, побольше, чем все три лепившихся к дороге союзных селений конфедератов вместе взятых. Станция тянулась вдоль железки на несколько километров и тоже была защищена целыми полями кольев, рядами колючей проволоки и путанными спиралями ягазы. Вместо простеньких чистоколов поселение Заречных окружала уже настоящая стена из бетонных блоков, щетинившихся шипами. Пути перекрывали массивные ворота, поваленные столбы и бревна с торчащими во все стороны гвоздями. Из-за стены и над воротами поднимались пулеметные башни. Часть поселения была отделена внутренним забором с пропущенной поверху колючей проволокой. Длинные бараки и охрана с собаками вызывали стойкую ассоциацию с концлагерем или зоной. Судя по всему, в бараках жили рабы. Все понятно, хмуро произнес Коган и приказал оператору БЛА, давай обратно к мосту. Беспилотник вернулся к реке. точку, медленно-медленно подползавшую к переправе, от моста отделяло уже метров четыреста, не больше. Никто ее пока не обстреливал. И это вселяло надежду. «Может быть, заречные все-таки не настолько крутые и отмороженные, как рассказывал о них староста. Может быть, с ними можно договориться или хотя бы обмануть?» «Стоп, машина!» – приказал Коган по рации разведгруппе. Бронелетучка остановилась. Гарнизон моста не проявлял никакой агрессивности. «Пока!» «Высылайте парламентера с рацией!» – распорядился Коган. «Скажите, я буду говорить с глав...» Заговорили с моста, неожиданно и громко, с паренной зенитной установкой. Заречные просто подпускали цель поближе, а когда бронетучка остановилась, решили, что ждать больше нет смысла. Первая же очередь поразила цель. Берег был хорошо пристрелен. «Назад!» — рявкнул Коган в рацию. «Полный назад!» Бронелетучка нервно дернулась, откатилась под градом 23-миллиметровых снарядов на несколько метров и и встала снова. Теперь уже надолго. Дальнобойная скорострельная заушка буквально изрешетила броню тепловоза и боевого отсека бронебойно-зажигательными трассерами. Над подбитой бронелетучкой вился слабый дымок. Твою мать, выругался Коган. «А ведь я предупреждал!» посетовал староста. Оператор беспилотников скинул голову. «Товарищ полковник, могу дать целеуказание, если накрыть гадов ракетами прямо сейчас». «Ага, вместе с мостом и железкой», раздраженно процедил Коган. «Сиди уж, умник!» Коган был прав. Ракетный зал с бронепоезда не столько облегчит дальнейшее продвижение, сколько осложнит переправу. Мощные ракетные заряды, конечно, бьют по целеуказанию довольно точно, но бьют как кувалды, а тут действовать нужно аккуратнее, сбивая мишени ювелирными молоточками. Бесстрастная оптика беспилотника следила за тем, как автоматические пушки заречных превращают бронелиточку в дуршлаг на колесах. Никто из разведчиков больше не выходил на связь. Наружу тоже не выбрался ни один человек. Оператор сник. — Возвращай аппарат, — хмуро приказал ему Коган. — Действительно, больше смотреть было не на что. — Вы это, — староста немного помялся, — тоже, если хотите, можете вернуться в свои вагоны. — Ну да. Теперь-то держать заложников больше не имело смысла. И у селян, и у москвичей теперь был общий враг и общее дело. А общие дела лучше решаются, когда доверяешь друг другу.